Я еще раз обращался к Сталину. В 1937 году, когда был процесс по делу Екира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор. Пришли и ко мне. Я отказался дать подпись. Это вызвало страшный переполох. Тогда председателем Союза писателей был некий Ставский, большой мерзавец. Он испугался, что его обвинят в том, что он недосмотрел, что Союз — гнездо оппортунизма, и что расплачиваться придется ему. Меня начали уламывать. Я стоял на своем. Тогда руководство Союза приехало в Переделкино, но не ко мне, а на другую дачу. И меня туда вызвали». Ставский начал на меня кричать и пустил в ход угрозы. Я ему ответил, что если он не может разговаривать со мной спокойно, то я не обязан его слушать и ушел домой. Дома меня ждала тяжелая сцена. Зе Эн была в то время беременна Леней на сносях. Она валялась у меня в ногах, умоляя не губить ее и ребенка. Но меня нельзя было уговорить. Как потом оказалось, под окнами в кустах сидел агент, и весь разговор этот слышал. В ту ночь мы ожидали ареста. Но представьте, я лег спать и сразу заснул блаженным сном. Давно я не спал так крепко и безмятежно. Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг. Друзья и близкие уговаривали меня написать Сталину, как будто у нас с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся. Все-таки я послал письмо. Я писал, что вырос в семье, где очень сильны были толстовские убеждения, сосал их с молоком матери, что он может располагать моей жизнью, но себя, я считаю, не вправе быть судьей в жизни и смерти других людей. Я до сих пор не понимаю, почему меня тогда не арестовали». Запись от 7 сентября 1958 года. Масленникова. Борис Пастернак. Встречи. Страница 75 -я. В Переделкине Фадеев, иногда напившись, являлся ко мне, Пастернаку, и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной. Фадеев лично ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя и потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение «человек с двойной душой». У нас таких много –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 Я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно. Он кричал, когда кончится это толстовское уродство. Пастернак Чуковскому. 12 марта 1942 года. Распространялись слухи, Об одном из них Б.Л. рассказал той же Люсе Поповой. Будто при докладе документов, обосновывающих арест Б.Л., Сталин сказал «Не трогайте этого небожителя». Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Москва. 1922 год. Страница 159. «Одно хорошо». Это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя. Опять вернулся к прозе. Опять хочу написать роман и постепенно его пишу. Примечание. Попытка написать большую прозу делалась с Пастернаком несколько раз в жизни. И всякий раз была подходом к будущему роману «Доктор Живаго». В прозе конца 1930-х годов, в записке Патрика, переплавлялись характеры и ситуации, впоследствии использованные им. Конец примечания. Но в стихах я всегда хозяин положения и приблизительно знаю, что выйдет и когда оно выйдет. А тут ничего не могу предвидеть, и за прозую никогда не верю в хороший ее исход». Она — проклятие мое, и тем сильнее всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы только окончательно бросить курение, хотя теперь я курю не больше шести папирос в день. Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть... Тогда практическая воля проснется во мне, а с нею — планы и удача. А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил. Что же с таким чувством и сознанием сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше. То есть я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще, посмотришь, а здорового во мне или близ меня только одно — природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, И неужели это преданность им такой грех и преступление, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет. И я живу верой и грустью, верой и страхом, верой и работой. Не это ли называется надеждой? Востернак родителям. 12 февраля 1937 года. 19 октября 1937 года. Вчера ездил в Переделкино. Борю застал за работой. Он выглядит бодро и крепко. Накануне еще купался в реке, увлекается холодными обтираниями, почти не курит. Рассказывал, что проза движется, хотя и очень медленно. Движется и вперед, и за счет расширения уже написанного. Я счастлив, что я демобилизован и могу писать, что хочу. Трезвый, окрепший, на него приятно смотреть. Рассказ о подписи. Примечание. Пастернак отказался подписывать открытое письмо писателей с требованием расстрела обвиняемых на процессе Каменева-Зиновьева, но его подпись все равно появилась в «Правде» 21 августа 1936 года. Новый процесс над Радыком Пятаковым начался 23 января 1937 года. Через два дня состоялось заседание Президиума правления Союза писателей – под резолюцией которого подписалось 25 писателей. Литературная газета, 1937 год, 26 января. Подписи Пастернака там нет. На заседание президиума Пастернак не явился, несмотря на полученную им повестку. Конец примечания. Вспоминал и о делах материальных, но очень спокойно. Все устроится. В город ехать не хочет». Отдача в восторге, тишина, разговоры о текущих делах, о Паоло в частности. После обеда поспали часок, затем чай и опять разговоры вдвоем. Из дневника Спасского 1933-1941 годы, Пастернаковский сборник, выпуск первый, страница 428. -я. Я мог бы зарабатывать больше. Я более деятельно мог бы хотеть, чтобы огромный и пустой мой дом в переделке не так же походил на уютное и располагающее к себе человеческое жилище, как крохотная двухкомнатная Женина квартирка, изящная, чистая и просящаяся на полотно, как интерьер. Я мог бы меньше дичать, меньше отрываться от города, «Меньше времени тратить на лес и на реку, на чтение многотомных историй?» «Я мог бы вместо романа, который я пишу медленно и как можно лучше, «отписываться более прибыльными пустяками и так далее, и так далее». «Но, очевидно, во всем этом нет ничего рокового». «Так в настоящее время выбрал я. И если не сладка и не завидна Зинина участь по той трудности, которая падает на ее плечи, то меня эта ответственность не пугает. Со мной должно быть трудно. И не может быть легко. А если бы я меньше занимался заготовкой хвороста на зиму, меньше отдавал бы времени воздуху и природе, октябрь, по утрам заморозки, а я все еще купаюсь, и меньше читал бы Мишле и Маколея, я, может быть, не мог бы работать. постерна к родителям. 1 октября 1937 года. 3 ноября 1937 года. Пастернак все еще ходит и купается. Это как символ. Он каждый день очищает тело и душу вместе с ним. Он сидит и мечтает. Он читает на ходу своего Маколея. Он живой образец такого вот... Жизненного стоицизма, но не аскетизма. Нет. Афиногенов из дневника 1937 года. Пастернак. Полное собрание сочинений том 11, страница 267. Когда вы утешаете Женю в отношении моих чувств, вы недалеки от истины. Часто вечерами, когда я заработаюсь, выйду на прогулку и потом в рассеянности возвращаюсь домой, мне кажется неестественным и странным, что я попадаю не к ним и слышу в доме не их голоса. От этого ощущения я не избавлюсь никогда. И так же, как вы, то есть в той же расплывчатости и безо всякой определенности, Надеюсь, что это когда-нибудь переменится. Я не могу представить себе это определенней, потому что для этого я должен был бы ненавидеть Зину или осуждать ее. А ни к тому, ни к этому эта женщина с животом на седьмом месяце, с утра до вечера безработница, бьющаяся над самой черную работой, измученная всей предшествующей жизнью, а также и мною, Мне поводов не дает. Напротив, в том значении, какое после всего всем поколениям везде пережитого здесь у меня на пятом моем десятке, может еще иметь слово «любовь» — я, конечно, люблю ее. Не так легко и гладко, и первично, как это может быть в нераздвоенной семье, не ненадсеченной страданием и вечной оглядкой на тех, других, первых, несравненно более правых — считающих себя оставленными. к родителям, 1 октября 1937 года. Мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним двенадцатым ударом часов. Почему по статистике родильного дома и попал сразу в печать как первый мальчик 1938 года, родившийся в ноль часов 1 января. Я назвал его в твою честь Леонидом. к родителям 6 января 1938 года. Прошлой зимой, живя на даче, я медленно и понемногу писал роман. Его скука меня не отпугивала а работа над ним доставляла удовольствие. С переездом в город на новую квартиру, рождением ребенка и множеством других перемен его пришлось оставить ради мелкой, и быстро окупающейся работы. Я об этом не жалею, потому что иногда полезно бывает забыться, оглушая себя чем-нибудь упорным, быстро чередующимся и почти ремесленным. Я сейчас много перевожу. Кого и что придется. Тут и какой-нибудь грузинский поэт, или кто-нибудь из революционных немцев, и Верлен, и французские символисты, и Ганс Сакс XVI века, и кто-нибудь еще. Между прочим, займусь и англичанами для одной антологии. Еще не знаю кем. Вероятно, Китсом, Вайроном, может быть, Блэком, может быть, даже Спенсером. Пастернак Р.Н. Ломоносовой. 14 апреля 1938 года. «Я всегда думал, что люблю Тициана». Примечание. Тициан Табидзе был арестован 10 сентября 1937 года и вскоре расстрелян, о чем стало известно только в 1955 году. Пастернак и вдова Тобидзе еще долго надеялись на его освобождение. Конец примечания. Но я не знал, какое место безотчетно и помимо моей воли принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт. Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности, Тут присутствует, конечно, и бедный Паоло. Думаете ли вы, что я его когда-нибудь забуду? Становились на ходу ли? Преувеличивали? Сколько оснований было всегда бояться, что из сказанного ничего не окажется правдой? И вдруг насколько все оказалось горячей, кровнее... Как слабо все было названо, как необычайно действительная сила этой неотступной сосуще-сумасшедшей связи. Я вас часто вижу во сне. То вас, то нас всех, то виденные вместе места в осложненном переплетении с моими родными. Прошлой зимой, когда это было связано только с ужасом и страданием, Я иногда просыпался в слезах и думал, что мне больно не моей собственной болью, а что я стал куском вашего потрясения и частью вас самой. И оттого это так сильно. Пастернак, Н. А Табидзе, начало ноября 1938 года. «Зачем посланы были мне эти два человека?» Примечание. Табидзе и Ешвили. Конец примечания. Как назвать наши отношения? Оба стали составной частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем. Пастернак. Люди и положение. Было семь часов вечера. За окнами бушевала метель. Пастернак вошел в кабинет к Всеволодой Миличу и долго не находил слов, чтобы выразить ему свое сочувствие. Примечание. Это посещение произошло 10 января 1938 года, через три дня после закрытия театра Мейерхольда. Конец примечания. Все наладится, все, Волотымильевич. Я уверен, что все наладится. Самое главное это как-то пережить ближайшее время. У вас есть деньги? Есть на что жить? Снежницкой, последний год. Встречи с Мерхольдом. Сборник воспоминаний Москва, 1967 год. Страница 565. В начале января 1938 года на второй или на третий день после опубликования постановления о закрытии театра имени Мерхольда я обедал у Севалодемилича и просидел до позднего вечера. Севалодемилич старался быть спокойным. Когда звонил нечасто телефон, то В.Э. бросался к нему так стремительно, словно чего-то ждал. Около семи вечера раздался звонок в передний, и через две двери я услышал громкий, бритональный, гудящий голос Пастернака. Он просидел недолго, но важно было, что он пришел. В.Э. почти по-детски обрадовался ему и сразу достал свои любимые зеленоватые хрустальные фужеры и бутылку настоящего «Шато Лароз. Роз». Зашел разговор о том, что у В.Э., «Нет никаких сбережений, и придется, наверное, продавать машину». На это Беэлл почему-то весело сказал, что у него тоже нет и никогда не было сбережений. Коснулись откликов печати на закрытие театра. Я запомнил фразу Беэлл о «заразительности безумия». После его ухода В.Э. оживился. Он назвал Пастернака «настоящим другом» и противопоставил его некоторым постоянным завсегдатаем дома сразу исчезнувшим в эти дни с горизонта. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 57-58. «Так вам нравится, Ленечка?» Примечание. В предыдущем письме Б.Л. выслал родителям фотографию сына Лени. Конец примечания. Коклюш у него стал было проходить, и вдруг усилился. Надо бы его на дачу. Но мы свою в переделке не уступили другим, и взамен, там же, взяли меньшую, а ее ремонтируют, сбивают полы и красят. Вот и препятствие к переезду. Ведь ту, громадную, я взял в расчете на ваш приезд, и потом, забывая о первопричине, все удивлялся, к чему такой манеж, непосильный и обширный. Теперь будет вдвое меньше, и не в лесу, а у поля, на солнце. Для огорода будет лучше. Пастернак родителям. 29 апреля 1939 года. Это первое письмо, что я по разным причинам в состоянии написать вам после смерти мамочки. Примечание. Эры Пастернак скончалась... 23 августа 1939 года от кровоизлияния в мозг. Конец примечания. Она перевернула, опустошила и обесценила мою жизнь и разом, точно потянув за собой, приблизила к могиле. Сейчас я не могу рассказать о горьких странностях, которые стали твориться со мной и вокруг меня след за этим ударом. Примечание. Среди этих так называемых «горьких странностей» был в частности арест недавно вернувшейся в СССР дочери Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон 27 августа 1939 года. Конец примечания. «Он меня в час состарил. Налет недоброты и хаотичности лег на все мое существование». Меня не оставляет рассеянная пришибленность и одурение от горя, удивление, усталости и обиды. Это мой траур, которого у нас не носят, и мои извещения, которых у нас не дают. Все валится у меня из рук, и я ловлю себя на том, что, забываясь, кажусь себе папочкой, вскрикиваю и плачу. И чувством этого мнимого сходства притупляю остроту нашего непосильного, нестерпимого разъединения. Дай Бог мира и счастья вам всем, вашим детям, домам и домашним. Не знаю, как благодарить тебя. Руки тебе целую за твою память, дорогая драгоценная Лида, чудная сестра моя. Я знаю, чего должно было тебе стоить в те часы вспомнить нас и написать сквозь это море слез. Когда-нибудь, когда мы увидимся, но что я говорю? Нет мамы, которая была и есть все. Ну, прощайте, живите, поддерживайте друг во друге жизнь, берегите папу. Милый, родной мой, замечательный отец, гордость моя и зависть навсегда, через годы и годы этой дикой бездонной разлуки, вечный пример мой творческий, упоенный, несокрушимый. Пастернак Л. Л. Слейтер, 10 октября 1939 года Вчера... Мы ее хоронили. Крематорий. Боже мой! Как это можно быть в состоянии писать это? Бедные, родные мои, вы тоже. Но мы тут, где каждый предмет и каждая минута дня пропитана ею насквозь. Бедный, бедный папочка. Слейтер Пастернаку. 25 августа 1939 года. Пастернак. Письма к родителям и сестрам. Страница 731. Сегодня... Ровно два месяца, как мамочка скончалась. Душа все время плачет. Напряженное ожидание было. Проснется, быть может, сейчас. Внезапная смерть у меня на руках. Мгновенно бросила меня в другой мир. И все прежнее сразу потеряло свой смысл и интерес. Превратилось в одно ничто. Хотел вызвать к жизни, я звал, кричал. Странное, непонятное, неизмеримое что-то, что мозг не в силах охватить. Уже это не была она. Л. О. Пастернак Б. Л. Пастернаку 23-29 октября 1939 года. Пастернак. Записки об искусстве. Переписка. Страница 788. Ты нашел очень верное, подходящее для всех нас выражение нашей безмерной скорби и постигшей нас утрате дорогой мамы когда я писал тебе ответ и, между прочим, совет взять себя же в руки, ибо у тебя еще малые дети, перед которыми у тебя долг взрастить их и поставить на ноги, получилось второе твое письмо с карточкой дорогого Ленечки, как бы подсказанное для моего успокоения, в котором сказано, что Ленечка напомнил тебе, единственный он, о святости и благородстве жизни. Л. О. Пастернак Б. Л. Пастернаку, 18 ноября 1939 года. Пастернак Л.О. Записки об искусстве. Переписка. Страница 790. -я.